Глава 23 Лемнер был уловлен. Был африканской перламутровой бабочкой, попавшей в липкую паутину. В Африке к бабочке подбирался один черный паук. Теперь же три черных паука оплели паутины Лемнера. Три паука, три попугая, три ветра, три воды, три стрелы, три пули. Лемнер был уловлен в бесчисленные треугольники. Они накладывались один на другой, вращались, образуя каббалистические звезды. Пятиконечная, шестиконечная, восьмиконечная, и в каждой звезде был Лемнер. От него исходили лучи. Он был воздет на Кремлевскую башню и сиял рубином. Был на флаге государства Израиль и грозил Палестине, Был на православной иконе над ликом Богородицы. Но он не хотел быть звездой, желал вырваться из колдовских треугольников. Нуждался в волшебных заклинаниях, что вырвут его из магических треугольников. Он нуждался в лане. Но ланы не было, не было в Георгиевском зале при награждении. Ее телефон не откликался. Лемнер не знал ее адрес они всегда встречались у него дома. Он пугался. Болезнь несчастный случай. Они были неразлучны, а если расставались ненадолго, то перезванивались. Лемнер всегда знал, где ее искать, и если час или два не видел ее, набирал номер. Но теперь телефон молчал. Являлись ужасные подозрения. Она бросила его. Он ей наскучил. Он оказался мелким чистолюбцем, возмечтала величии, которого недостоин. Она позабавилась с ним и бросила, как надоевшую куклу. Все, на что он годится, это муштровать проституток или охранять магазины и склады воров. Величие не про него. Не он чался на БТРе за стадом антилоп, вдыхая запах их жарких тел. Не он врывался в золотые ворота дворца, проносясь мимо фиолетового дерева. Не он целил из пистолета в лоб президента Блумба. Не он закапывал вниз головой француза из Гавра, и на его голых пятках были желтые мозоли. Не он стрелял из пулемета по беспилотнику, похожему на летающую рыбу. Неон, прижимая к горлу тангенту, управлял орудием, поражавшим украинские танки. Неон в лесопосадке схватился в рукопашной, продырявил верзилу с трезубцем на рукаве. Не он застрелил пятнистого в змеях, орлах, черепахах солдата в память о бабушке Саре Зиновьевне. Не он горел в полях пшеницы, и перед ним летали рыжие волосы проститутки Матильды. И он плыл по черным водам и вдали таинственно и волшебно мерцало, и он стремился в это неземное мерцание, но его не пускали, и он рвался прочь от этого мира, в котором бежала легкая, как антилопа, Франсуаза Ганкур и падала на деревянный настил веранды, и летели фламинго И у танка лежал убитый танкист, и над ним висела желтая, как дыня, осветительная бомба. На запястье танкиста виднелись часы, и он хотел узнать час своей смерти. Но бомба погасла, часы исчезли, и он не узнал час своей смерти. Лемнер кружил по зимней Москве. Ему казалось, он встретит Лану в местах, где они были вместе. У дома приемов сквозь чугунную решетку он смотрел на заснеженный двор, на черные деревья, где летом в листве горели изумрудные фонари, трепетали белые бабочки, и Лана валом платья гадала ему по руке. Он посетил особняк в Палашовском переулке. Оттуда Лана провожала его в африканский поход зачерпнула из фонтана воду и пролила ему на голову. Он посетил Новоспасский монастырь с золотыми, занесенными снегом куполами. В высыпальнице Романовых был слышен глухой колокол, и Лемнер вспоминал запах ее горьких духов. Он тосковал безмерно. Страдали губы, помнящие нежность ее плеч. Страдали пальцы, касавшиеся ее бровей и дрожащих ресниц. Страдали глаза, в которых вдруг черной-синевой вспыхивали ее волосы. Страдали уши, в которых звучал ее шепот. Он посещал рестораны, куда они забредали, и она кружила ему голову предсказаниями. А он сладко пьянел, его охватывало чудесное безволие, и он танцевал с ней с закрытыми глазами. Желая воскресить драгоценные воспоминания, он зашел в ресторан на вершине башни, что у Смоленской. Все так же сверкал мелко нарубленный лед. В нем стыли мидии, усатые, из костяных пластин, амары. В аквариумах открывали рты рыбы теплых морей. Официант вычерпывал сачком скользкую вялую рыбину, и через час она подавалась к столу, розовая, окруженная паром, в цветастой фарфоровой рыбнице. Им принесли осьминога, отсекали завитки щупалец, Илана сказала, что осьминог похож на Ивана Артаковича Сюрлёниса, и Лемнер изумился подмеченному сходству. Он продолжал искать, звонил, ждал звонка перебирал все их встречи, искал свои оплошности, гадал, чем мог оттолкнуть ее и обидеть. И вдруг жгучая догадка. Она увидела в нем еврея, и это ее оттолкнуло. В ней, как в каждом русском, таилась неискоренимая юдофобия, взлеянная великими русскими юдофобами Гоголем, Достоевским, Лесковым. Волшебная русская словесность не стеснялась слово «жид». Этим словом Тургенев озаглавил рассказ, от которого Лемнера, студента-филолога, хватала оторопь и на теле выступала сыпь. Она издевалась над ним, евреем, находя в нем корни Рюриковичей и Романовых. Издевалась, суля ему, еврею, русское величие. Она презирала его, обнимая и целуя кропя святой водой из фонтана. «Ко мне постучался презренный еврей», писал Пушкин. «И было еще. Будь жид, и это не беда». Именем Юдафоба Лемнер назвал свое боевое подразделение. Она не пускала его в бриллиантовый рай, чтобы в русском раю не оказался еврей. Она не приглашала его в свой дом, чтобы он не осквернил его». Господи, как я смею так думать! Она оставалась рядом в мой предсмертный час и не пустила в смерть. Подарила отпущенную ей жизнь, и я жив, а она умерла. Я отнял ее жизнь и жив, а она, любимая, мертва. Ее похитили те, кто желает мне смерти. Они желают лишить меня ее волшебных наущений, колдовских предсказаний. Они держат ее в заточении, мучают, требуют, чтобы она отреклась от меня, лишила меня своего сберегающего покрова». Это было безумие. Лемнер знал, что это безумие, и продолжал мучить себя безумием. Желал вызвать рыдание, но вызывал сухой, сиплый кашель. Таким изведенным, тоскуя Алани, страшась за нее, Лемнер был зван на телевидение в программу Алхимия власти к известному телеведущему Эрнесту Алфимову в рубрике Алхимик. Программа и впрямь походила на таинственную лабораторию. В ней мерещились незримые реторты, колбы, горелки. Кипели растворы, поднимались похучие пары, выпадали цветные осадки. Алфимов был кудесник, знаток придворных тайн, прихотей сильных мира сего. Он выполнял поручения двора, создавая угодных власти кумиров, разрушая репутации вчерашних любимцев. Он управлял энергиями народного недовольства и обожания, создавал мифы, угодные власть имущим. Из пыли рождались герои, они же превращались в пыль. Эрнест Алфимов, управлял облаками пыли. В эту лабораторию был зван Лемнер, чтобы прослыть, как сулила ему Лана, героем нации. Телестудия являла собой круглую арену с огромным экраном. Скользили каббалистические знаки, загадочные письмена тени духов, управлявших мировыми стихиями. Лемнера усадили в золоченое кресло Направили прожектор. Он сидел ослепленный, с бинтом на раненой голове, сквозь бинт проступала кровь. На его груди красовался серебряный крест. Вокруг за стойками поместились приглашенные гости, готовые славить героя. Ведущий Алфимов стоял на кафедре, откуда управлял магическим действием. Превращал Лемнера в героя нации. Алфимов имел изможденное бледное лицо с фиолетовыми подглазьями. Когда он бурно говорил, губы наливались красным соком. Черные брови, как два ворона, слетались, стремясь расклевать друг друга. Под ними загорались полные жути глаза. На щеках проступали пятна, свидетельство тайных пороков. Он был облачен в длинную до колен блузу глухо застегнутую до горла. На голове поблескивала сшитая бисером восточная шапочка. Воздух вокруг него стеклянно трепетал и струился. Алфимов был миражом, готовым исчезнуть. Таким он предстал на кафедре. Его появление взволновало экран. Полетели иероглифы, пифагорейские числа, письмена исчезнувших алфавитов. «Россия плодоносит героями!» Воскликнул Алфимов, указывая на Лемнера. а Омытая слезами, окропленной кровью, Россия дерзновенно вступила в бой с единорогом, с тем зверем апокалипсиса, чье число начертано на железе Эфелевой башни, на каменьях Кельнского собора, на колоннах Бранденбургских ворот, на развалинах Колизея, На лбу статуи свободы. Эта дьяволица стережет вход в храм страны. Праведная кровь, окропившая Россию, проступает на бинтах Михаила Лемнера. Наш президент сравнил его с Пересветом. У Пересвета в руках было копье с золотым наконечником. У Лемнера в кулаке был золотой пистолет. С ним он вступил в бой с единорогом. Увидим, как это было. Губы Алфимова покраснели, словно их испачкали вишневым вареньем. Брови срослись, два ворона клевали друг друга. Глаза засверкали, как черные зеркала чародея. На экране Лемнер увидел себя. Он стоял под рябиной, осыпались красные ягоды. Желтело поле с неубранной пшеницей. По полю клином шли танки, за ними поспевала пехота. Лемнер отводил от глаз красную гроздь рябины, звал бойцов, убегавших от танков. Его рот чернел, рука загребала убегавших солдат. Он выхватил золотой пистолет, выбежал на поле и один мчался навстречу танкам, вытянув руку с пистолетом навстречу танкам. Но позвольте, кто это мог заснять?» Лемнер вскочил из кресла. «С нами не было военкора!» «Открою секрет!» Алфимов приложил палец с длинным лакированным ногтем к красным губам. «Эти кадры предоставила близкая вам Лана Веретенова. Она утверждает, что ей были видения. Она их запечатлела на камеру и предоставила нам. Лемнер был счастлив. Лана жива. Он сможет ее отыскать. Его сердце, как чуткая антенна, раскрылось, искало ее в Москве, среди заснеженных бульваров, стылых подворотин, огненных новогодних елок. Хочу предоставить слово нашим гостям. Алфимов поблескивал бисерной шапочкой. Пусть генерал Буславин расскажет, как подвиг Лемнера вписывается в концепцию войны 21 века. У генерала было сухое подвижное тело, мундир со множеством колодок, граненное лицо и раздвоенный как гвоздодер подбородок. Докладываю, принято считать, что войны 21 века выигрываются ядерным оружием, авианосцами массированным применением авиации, артиллерии и танков. Но подвиг Лемнера показал, что один человек, движимый воинским долгом и любовью к родине, может переломить ход войны. Тогда пистолет становится сильней атомной бомбы. Воля храбреца останавливает наступление армии. Мы в Академии Генерального штаба начали исследование «Подвиг Лемнера». Загорелся экран. Озаренное солнцем поле, утренняя лазурь. Высоко переливаясь на солнце, реет беспилотник. Его крылья кажутся плавниками. Он ныряет, как летучая рыба. Лемнер, расставив ноги из ручного пулемета от живота, бьет в беспилотник, окруженный ворохами стреляных гильз. Лицо его безумное и счастливое. Не было на том утреннем поле военкоров, не было камер. Лана посылала ему на войну сберегающую молитву, и молитва возвращалась, приносила с собой видение. Рана в голове Лемнера проснулась, рана вспомнила тот ужасный взрыв и засочилась кровью. Подвиг Лемнера — не одинокий жест храбреца, не случайный эпизод войны. Алфимов вонзал в воздух бледные пальцы с длинными лакированными ногтями. Ворожил, священно действовал, переставлял невидимые реторты, сыпал неведомые порошки. В Лемнере воплотилась воля народа и государства, ведущих священную войну с англосаксонским миром. Пусть уважаемый философ Клавдиев откроет нам глубинный смысл противостояния России и Запада, вскроет историческую закономерность подвига Лемнера. Философ Клавдиев схватил обеими руками бороду, медленно оторвал от груди. Борода была свинцовая, руки с трудом держали ее. Клавдиев, устав держать, осторожно вернул бороду на грудь. Европа — сакральное зло. В основе европейской культуры лежит не христианство, как многие полагают, а сатанинские культы, адские мистерии, Демонические тайны. Они пришли в Европу из египетских саркофагов, от халдейских алтарей, где приносились человеческие жертвы. Народы-людоеды не исчезли, а получили имена англичан, немцев, французов. Солнечное православие России всегда вызывало ненависть этих сатанинских народов. Запад шел в Россию уничтожить божественный замысел, сделавший Россию солнцем мира. Схватка Европы и России отображена на иконе «Чудо святого Георгия Азмии. В нашем случае это схватка танковой армады и одинокого героя Лемнера. Присмотритесь к этой русской иконе, и вы увидите в руках Георгия золотой пистолет, Присмотритесь к голове Лемнера, и вы увидите золотое свечение. Клавдиев поддел бороду, желая оторвать от груди, но борода была столь тяжела, что не поддавалась, и Клавдиев оставил ее лежать. Загорелся экран. панура морща на лбу угрюмой складки, стоял голый по пояс пленник. На его мускулистом торсе Темнели черепахи, ящерицы, змеи. Шевелились пауки и свастики. Лемнер вопрошал, касаясь прутиком мрачных наколок. Пленник вздрагивал, и, казалось, существа, испятнавшие его кожу, ползут. Лемнер приставил золотой пистолет, к складчатому лбу выстрелил. Пленник упал, сотрясался, паук на его груди шевелился, хотел уползти. Лемнер сидел в золоченном кресле, освещенный прожектором. С него художник писал портрет. На портрет вносили черты, которых не было у Лемнера. Лицо становилось плакатным, грозным, беспощадным. Лемнер был былинный герой, сокрушающий адские сущности. Сущностями были Анатолий Ефремович Чулаки, ректор Лео, вице-премьер Аполинарьев, режиссер Серебряковский и публицист Фармер. Но Лемнер не был былинным богатырем. Он безвольно сидел в золоченом кресле и думал о Лане. Она находилась в руках злодеев, и он не мог ей помочь. Рана на голове Лемнера сочилась кровью, бинт покраснел. Раненая голова рождала видение Алани и эти видения были окрашены кровью. Подвиг Лемнера разбудил сонное воображение писателей и художников. Алфимов воздел брови. Два черных ворона взлетели со старой колокольни и закружили пророча гибель. Творцы не находили в русской действительности героев и изображали уродцев, нытиков, ненавистников. Лемнер подтвердил, что сегодняшний русский, как и во все века, отважен, исполнен света, несокрушим в своей праведной воле. Пусть наш известный писатель Войский расскажет, какие переживания вызвал в нем подвиг Лемнера. Писатель Войский напоминал кенгуру. Полный свисающий таз, круглый живот, маленький с растопыренными пальцами руки и чуткое испуганное лицо. Видно, его предок был однажды напуган, и страх передавался по наследству. В первый день войны с Украиной мне приснился сон, будто в небе сражаются две вещи птицы. Черный ворон и ясный сокол. Черный ворон одолевает ясно сокола, гонит его к земле, опрокидывает, готов нанести смертельный удар стальным клювом. Но ясен сокол последним предсмертным усилием встрепенулся, ударил черного ворона, сшиб на землю, рассек когтями воронью грудь и вырвал черное сердце. Я долго не смог разгадать этот сон, и только теперь разгадал. Битва черного ворона и ясно сокола – это битва Запада и России. Запад почти одолел Россию. Но Россия последним порывом сокрушила Запад. Этот порыв подвиг Лемнера. Этот подвиг сегодня совершает русский солдат, русский художник, русский монах и русский президент. Леонид Леонидович Троевидов угадал в Михаиле Лемнере про образ будущего русского человека. Я сочинил поэму Лемнер. Там есть такие строки. Пускай истают сотни лет, Утонут в медленной реке, Твой златокрылый пистолет Сияет в поднятой руке. Загорелся экран. Среди деревьев Лемнер бился с Верзилой. Они лязгали пустыми автоматами. Лемнер упал, Верзила занес железный приклад, чтобы добить Лемнера но тот, погибая, выхватил золотой пистолет и разрядил в Верзилу. Верзила лежал, выпучив мертвые, полные слизи глаза, и на лицо ему упал желтый осенний лист. Рана Лемнера кровоточила. Страшные мысли роились. И вдруг его осенило. Лана молилась о нем. Ее молитва летела над полями сражений, находила его среди боев, Спасала и возвращалась к Лане, приносила картины сражений. Между Лемнером и Ланой существовала молитвенная связь. Если послать молитву Лане, молитва вернется и укажет Лемнеру место, где скрывается Лана. Мысль была восхитительной. Лемнер приготовился молиться. Изгнал все суетное, помыслы о славе, ненависть к врагам. Очистил сознание от страхов, ревности, зависти. Искал божественный свет в воспоминаниях детства, в картинах дивной природы, в стихах Пушкина. Окружил божественным светом любимое лицо и был готов послать молитву в заснеженную Москву. Пусть молитва облетит город, отыщет среди снегопадов лану и вернется – указав желанное место. Паскаль сказал, «Камень, брошенный в море, меняет все море». Алфимов кинул невидимый камень в невидимое море и отшатнулся от огромной, вызванной камнем волны. Совершенный Лемнером подвиг изменил все наше общество. Начались победные перемены. Возникает победная Россия с победным народом с победоносным президентом, пусть наш искушенный политолог Суровин укажет на тектонические сдвиги, которые произвел золотой пистолет. Лицо Суровина состояло из множества морщин и складок. Они шевелились, менялись местами. Одни исчезали, появлялись новые. У лица не было постоянного выражения». Так пульсирует и сотрясается моллюск, не находя раковины. «Вы правы!» — морщины суровина побежали в разные стороны. Стараясь их удержать, он схватил руками лицо, но морщины ускользали сквозь пальцы, и он ловил их. «Этот выстрел изменил мир. Очень скоро с карты мира исчезнут целые государства и образуются новые». Изменятся границы. Одни народы будут посраблены и унизиться, другие прославятся и возвысятся. Цветущие города будут испепелены и возникнут новые прекрасные города. Тот поселок, где Лемнер совершил подвиг, разрушен до последнего камня. Имя его забыто. На его месте возникнет новый город Лемнер и он будет прекраснейший в мире. Лучшие архитекторы построят дивные здания. В город съедутся художники, философы, исповедники. Здесь будет университет, изучающий божественную природу подвига. Будет научный центр, изучающий бессмертие. На центральной площади среди садов и фонтанов возведут храм архистратига Михаила, К нему будет вести пистолетный проспект и лучший скульптор России изваяет памятник Лемнеру и его золотому пистолету. Загорелся экран. Взрывы сметали дома, поднимали к небу яблоневые сады. И яблони висели корнями высь осыпая на землю яблоки. В окопах корчились растерзанные тела, и, казалось, огромный скребок соскабливает с земли всякую жизнь». Едва политолог Суровин начал свой монолог, Лемнер послал молитву в заснеженную Москву. Молитва летала над Кремлем, облетала Арбатские переулки, заглядывала в кабинеты, храмы, театры, больницы. Ответа не было. Лемнер мучился. Но когда Суровин умолк, схватив лицо, удерживал пойманные морщины, молитва вернулась. Принесла желанную весть. Лемнер видел новогоднюю елку. Ель стояла, увешанная хлопушками и шарами. Ее лапы покрывали снег. Под елкой, едва видная среди падающего снега, притулилась лана, недвижная, застывшая, в короткой норковой шубке, без шапки, с волосами, полными снега. Лемнер вскрикнул, хотел бежать. Алфимов остановил его. «В этом волшебном городе будет множество благоухающих цветов. Наши цветоводы вывели дивный сорт алых роз и назвали розу Лемнер. Теперь мы дарим герою букет из ста роз». В студию вбежал рыжеволосый синеглазый мальчик. Держал огромный алый букет. Букет был столь велик, что мальчик сам казался золотистым цветком, окруженным розами. Подбежал к Лемнеру и вручил цветы. Одна роза упала. Лемнер протянул ее мальчику, поцеловал его. Забыв букет, выбежал из студии.